ответила Сорио. А поскольку я понимаю, что сия от меня зависит в весьма незначительной степени, я пребываю в состоянии известной растерянности. Доктор Гуриентес, возглавляющий маленькую амбулаторию для сотрудников аргентинского филиала ИТТ, был знаком со Сорио Шапочино. За два месяца перед переворотом он вместе с директором филиала Арнольдом был у сенатора на приеме. Американцы добивались права организовать медицинское обслуживание работников фирмы по нормам и законам Соединенных Штатов Америки. Увидев Оссорио на улице, доктор Гуриентес поинтересовался, отчего сенатор так бледен, затащил в кафе выпить чашку. сильно взял руку сенатора, долго слушал пульс, а потом сказал, «Вы мне не нравитесь, сенатор? Вы же никогда не пили и не курили. Вели вполне размеренный образ жизни. А после того, что началось, когда к власти пришел перрон с его лозунгами, столь близкими доктриней генералиссимуса Франко, каждый интеллигент потерял почву под ногами». Очень трудно жить в условиях, когда одураченный народ славит того, кто его дурачит, ощущая при этом свое полнейшее бессилие хоть как-то изменить ситуацию. Этот человек прочитал мои мысли, подумал тогда о ссоре. Вот что значит настоящий врач, прежде всего психолог. Все остальное приложится. В документах, фиксирующих смерть, никогда не употребляли того слова, которое могло определять летальный исход. Тоска. Сколько миллиардов погибли именно от этого неизлечимого заболевания? Тоска, как и алкоголизм болезни. социальные Их можно излечить изменением общественного климата. Все остальное припарки из настоя полыни, которые предлагают, словно панацею, тому, кто умирает от пулевого ранения в живот. «Ну а что вы мне можете посоветовать, сеньор Гурентес?» «Не знаю». «Право не знаю», — ответил тот с обезоруживающей искренностью. Просто не знаю. Вы человек азартный? А? В работе да. Ну, азартность и проявляется именно в работе. Если больной ест как лошадь или пьет словно у него не внутренности, а бездонная бочка, это не азарт, а простите скотство. Охоту любите? Ненавижу. Бурянь, удивился, От чего? Не знаю. В этом какое-то неравенство. Езжайте в Игуасу, Пойдите в джунгли и попробуйте добыть ягуара. Тогда вы поймете, что такое неравенство. А рыбалка? Ой, это слишком тихо. И не видно барения. Хороший тунец показал бы вам, что такое барение. Слушайте, у меня есть идея. Отправляйтесь в горы. Станьте на лыжи. Те минуты, которые вы тратите на то, чтобы покорить крутяк, поставят вас лицом к лицу с риском. Вы хозяин ситуации, захотели спустились, испугались, нашли другой склон. Могу устроить поездку, не очень дорого. Вернетесь к совершенно успокоившимся. По-моему, это единственное средство обрести бодрость духа. «Берите ручку, записывайте». «Барелочи». Звонок в дверь, особенно в утренние часы, когда Оссорио выключал телефон и садился за пишущую машинку, показался ему странным. Он накинул халат, подошел к двери, посмотрел в глазок. Незнакомая зеленоглазая женщина стояла на площадке, то дело бросая взгляды в пролет лестничной клетки.